Глава четвертая Ожидание оказалось самой трудной частью моего идеального плана. Увы, почти нереально притворяться спящей, когда тебя буквально переполняет энергия, а в перспективе маячат очень заманчивые нужные знания. Но я смогла. Я дождалась. Правда, времени на этом потеряла вечность, не меньше. Зато дальше все пошло как по маслу. Когда Кузьма засопил под боком, а со стороны зеркала уже долгое время не доносилось ни звука, что давало повод утверждать зябы нет», умчался по своим призрачным делам, я улыбнулась и тихонько выскользнула из-под одеяла. Не зажигая свет, нащупала тапочки, обулась и, крадучись, двинулась к выходу. Правда, по пути сообразила, что на мне лишь короткая сорочка с шортиками и вернулась за халатом. Холодно ведь, замерзнуть могу. Потом добралась-таки до двери и, сняв с крючка ключ от чердака, решительно переступила порог своего убежища. Откуда взялся ключ? О, да очень просто. Вчера после посиделок с парнями я полезла в шкаф за той самой пижамой, от которой теперь одни дырки остались, и наткнулась на расшитые бисером и блестками джинсы. Их у меня в свое время Алиска увела, а вернуть джинсы помог волшебный шкаф. И вот тогда я подумала. А почему бы не попробовать вернуть таким же образом утопленную алую мантию, в кармане которой ключ от чердака остался? Закрыла шкаф, зажмурилась, вообразила мантию и... Вуаля! Я снова с ключом. Осторожно прикрыв дверь, я вставила тот самый ключ в замочную скважину. Проворачивала его медленно-медленно, чтобы замок не щелкнул. И по ступенькам, как мышка, спускалась. Затем выглянула в коридор и убедившись, что тот пуст поспешила к общей лестнице, которая вела к выходу из башни огня. А тут, что называется, комендантский час в помощь. Общага была пуста, ни одной живой души, ни на лестнице, ни в примыкающем ко входу в башню зале. То есть путь свободен, и вероятность быть пойманной где-то в районе нуля. Этого одушевляло. Но расслабляться я, конечно, не могла, не имела права. Я зорко посматривала по сторонам, прислушивалась и молчаливо улыбалась своей шпионской легенде. А легенда была очень мощной. Если поймают, я лунатик. Да-да, я страдаю популярной земной болезнью лунатизм и в данный момент вообще не понимаю, что делаю. То есть совсем-совсем. В смысле, понимаю-то я отлично, но если заловят, не признаешь даже под пытками». Собственное коварство, равно как и продуманность, радовали неимоверно. И в какой-то момент я не выдержала и захихикала. Правда, почти тотчас испуганно зажала рот ладонью: вдруг кто услышит. Но нет, обошлось. Академия словно вымерла. Я благополучно миновала тот самый зал и нырнула в левый коридор. Довольно быстро добралась до лестницы в подвал, спустилась и очутилась в новом коридоре. Том, который вел прямиком в библиотеку. Тут было ужас, как темно, но стоило мне сделать пару шагов, ближайшие ко мне светильники вспыхнули тусклым светом. Да здравствуют датчики движения! Уровень эндорфинов в крови взлетел до небес. Еще чуть-чуть, еще капельку, и я окажусь на месте. Черт, я, похоже, гений! Охваченная этой мыслью, я бодро зашагала по коридору. Цель была близка, близка и желанна. И все было здорово, кроме одного. Где-то в глубине сознания сидел маленький такой, прямо-таки микроскопический червячок сомнения. И он, гад такой, грыз. Как бы намекал, что все не настолько хорошо, как мне кажется, что я чего-то не понимаю и о чем-то напрочь забыла. Но поддаваться сомнениям я не собиралась. Главное — верить в себя. Если вера крепка, все получится». Датчики движения работали исправно. Тусклые светильники вспыхивали по мере моего приближения и гасли, когда я удалялась на достаточное расстояние. Звук моих шагов разносился по коридору тихим гулким эхом. Ну а мысль о том, что я, единственная студентка, которая хватило смелости нарушить комендантский час, радовала даже больше, чем предстоящее проникновение в обитель знаний. А потом случилась неприятность. Я сделала еще три шага и вынуждена остановилась, потому что тапок, зараза, с ноги соскочил. Ну, а когда я его обратно нацепила, впереди, аккурат возле заветной двери, к которой я так стремилась, полыхнула синяя молния. Еще миг, и на том месте появился высокий бличистый парень. Сперва я не распознала, кто именно, и меня накрыло волной ужаса. Но спустя еще одну секунду светильники в той части коридора вспыхнули и я облегченно выдохнула король факультета воды дорс вот ты гад справившись с испугом сообщила ему я чуть до инфаркта не довел я еще раз выдохнула прогоняя остатки неприятного ощущения и широко улыбнулась демонстрируя искреннюю радость от встречи но парень мои чувства не оценил гневно сверкнул глазищами и в два счета оказался рядом. Несмотря на владевшую мной эйфорию, стало жутковато. Ну а когда я увидела влажную, наспех заплетенную косу и влажную же мантию, ее точно на мокрое и, возможно, даже голое тело надели, стало и жутко и неудобно. Дорса, получается, из душа выдернули? Блин! А кто? — Ты что творишь? — Рыкнул блондин и тут же бесцеремонно схватил за руку и подбородок поднять заставил, чтобы в лицо мое вглядеться. Вторжение в свое личное пространство я не выдержала и глаза потупила. В голове же теперь вертелась только одна мысль. Как? Как он узнал, что я тут? Только не говорите, что на меня еще одну следилку поставили. Блин! Вот тут я вспомнила о подаренном дорсом колечке. Каст помнится, мог отследить меня по амулету Ваула. Тут то же самое, да? Но, но ведь Дорс не мог всполошиться просто так. Меня кто-то сдал, но кто? Кто мог поступить со мной столь подлым образом? Кто меня сдал? – спросила я вслух. Голос прозвучал хрипло. Ответом мне стало несколько взбешенное. Ты хоть что-нибудь соображаешь? Я обиделась. «Я соображаю. И еще как. Я продумана, логична и...» «Я не пьяная», — сообщила доверительно, но как-то очень неуместно пошатнулась. «Упасть в ней не это Поддержали?» Это было приятно, несмотря на то, что сопровождалась парой очень крепких слов. А в остальном... «Так кто меня сдал?» В этот раз ответом мне стал исполненный какого-то очень экспрессивного чувства стон. И я поняла, крокозябр. «Эх, все-таки заметил шпионский призрак. Вот ведь гад! Вот! Вот!» Я обиженно хныкнула и насупилась. А водник тяжело вздохнул, а потом неожиданно сгреб меня в охапку, подхватил на руки и понес. Это было приятно и жутко романтично так что даже плакать и обижаться расхотелось. Я было улыбнулась, но когда парень сделал шагов десять, вдруг поняла. Мы не туда движемся. В смысле, библиотека в другой стране. Дор, стой! Переполошилась я, однако блондин даже не подумал остановиться. Пришлось перейти к аргументам. Ты не понимаешь, мне надо, мне очень надо, потому что иначе... Я перешла на доверительный шепот. «Иначе они меня загнобят и сожрут!» Ответом мне был очередной вздох и тихая пьянь. В этот миг моя обида достигла апогея. Вот как Дорсу не стыдно, а он ведь друг, причем практически единственный. И если он не понимает, то кто ж тогда поймет? Блин, а никто и вправду не поймет, никто-никто!» На глаза сами собой навернулись слезы, а потом я шмыгнула носом. И еще раз, и еще. И такая вдруг пустота в сердце воцарилась, так больно в душе стало, что... «Гхарн!» — простонал водник. «Только не реви!» Но не реветь я не могла. Крупные крокодилии слезы лились из глаз, и им было глубоко плевать на чьи-то там просьбы. А Дорс был вынужден остановиться. «Дашка!» «А я... Я всего лишь хочу защититься, понимаешь?» Дрожащим голосом сквозь слезы выдавил я. «Не могу я ждать еще год, прежде чем меня допустят к практике. И надо мне всего чуть-чуть, пару методичек. Тебе что, жалко? Жалко, да?» Ответом мне стал новый, исполненный неподдельного страдания стон. «То есть мне не показалось?» «Ты действительно собиралась влезть в библиотеку?» Я кивнула, а потом... Потом я услышала мат. Да-да, мат. Причем отборный такой, ядреный, с мастерски закрученными конструкциями. И пусть я никогда не была неженкой в этом плане, покраснела до кончиков волос, а потом и вовсе не выдержала, пискнула укоризненно. «Дорс!» Парень не среагировал. Он продолжил объяснять, как именно я не права и в каких позах мое решение надо поиметь. Мол, по правилам Академии за такое не то, что исключают, четвертуют на месте. И отдельные, особенно извращенные пытки положены первокурсникам, которые за книгами с практикумами лезут, ибо, ибо прецеденты были, и ничего хорошего не вышло. А еще он распинался о защите и сигнализации, которые в библиотеке установлены и с отдельным особым сарказмом спросил, как же я намеревалась справиться хотя бы с такой банальностью, как обычный замок. Вот тут я смущаться перестала и с трудом сдержала желание стукнуть себя по лбу. «Семен, Семеныч, Вот оно! Вот он, тот самый червячок сомнения, который меня грыз. Я же... шпильку, которую собиралась в качестве отмычки использовать... На прикроватной тумбочке забыла. Блин, как я могла так тупануть? Нет, ну как? Дашка, ты меня вообще слышишь? Рыкнул блондин. Я уверенно кивнула и даже открыла рот, чтобы объяснить, как собиралась справиться с замком и обойти сигнализацию. Но меня перебили. Нет, пьяные огневики — это что-то. И вот теперь я его по-настоящему услышала. Осознание было подобно молнии, в том смысле, что блеснуло и погасло. Но этого мига мне хватило, чтобы задуматься. Задуматься и признать, я действительно не в себе. И мне даже стыдно стало, потому что опьянение, как известно, обстоятельства отягчающие, но... Может, я и повела себя неадекватно, но без книг на чердак не вернусь. Вопрос принципа. Я тряхнула головой, отчаянно, но безуспешно пытаясь избавиться от владевшего мной дурмана, и сказала ровно: "Дорс, мне без этих книг действительно никак. Мне очень нужна практика. Думаю, если бы я кричала, была бы послана очень далеко и, вероятно, навсегда. А тут ко мне прислушались. Каста попроси", буркнул блондин и, поставив меня на ноги, отступил. Он научит. Я не выдержала, закатила глаза. Угу, научит, конечно. Вот только учиться у рыжика, не имея защитного амулета, совершенно не тянет, а раз так... Если бы я была уверена, что мне позволят доучиться хотя бы до второго курса, я бы не просила. Но ты же поларец, ты лучше меня знаешь, как к землянам относятся. Да мне открытым текстом говорят, что вышвырнут из академии при первой возможности. «А мне очень-очень надо освоить магию!» Блондин скрипнул зубами, но возражать не стал. Он молчал, и только странный блеск изумрудных глаз подсказывал — в голове короля водников какой-то мыслительный процесс происходит. Я терпеливо ждала, даже плакать перестала, и, наконец, была вознаграждена. Хмурое выражение лица Дорса смягчилось, и в тишине подвального плохо освещенного коридора прозвучало. «Ладно, Дашка, уговорила, но...» «Но...» — еще не веря своему счастью, пискнула я. «Но если у тебя найдут эти учебники, я тебе лично голову оторву». Сказано было таким тоном, что сразу стало ясно. Реально оторвет. И хотя я по-прежнему находилась в плену пусть осознаваемого, но дурмана, не могла не отметить. Дор спарился о том, что учебники засекут, хотя по логике должен был переживать на тему того, что запалить могут наши проникновения в библиотеку. Ведь сам сказал, там сигнализация и все такое. Я удивленно заломила бровь и уже открыла рот, чтобы спросить вслух, но проявить любопытство не успела. «Все, пошли», — рыкнул водник, после чего ухватил за локоть и, как на буксире, поволок к той самой двери, от которой так стремительно уносил. И все бы ничего. Но шагов через пять я снова тапок потеряла. Пришлось окликнуть. «Погоди!» Парень резко остановился и повернулся. А я вырвала локоть из его захвата и поскакала за тапочком. Да, именно поскакала, потому что пол каменный, холодный и не очень чистый. Вот... вот лучше бы я так без тапка пошла. Просто в момент нашего столкновения Дорс был зол, а потом супер зол, и в порыве этих чувств не обратил никакого внимания на мой внешний вид. А вот теперь заметил. Зараза. Хм. Дашка, а ты вообще в чем по академии шляешься? Это что за гхарн? Я как раз добралась до сиротливо лежащего на полу тапка впихнула в него ногу и обернулась. Исполненный насмешки взгляд водника скользил по моей одежде, по тапкам, по пушистому халату. И да, одежда была явно не к месту, как и моя реакция. Клянусь, это не я. Это все глуновское зелье. То есть я уже понимала, что не очень адекватно и ежесекундно давала команды мозгу держаться, хранить ясность. Но серебристая жидкость в данный момент оказалась сильнее. Поэтому, когда Дорс кашлянул, пытаясь скрыть смешок, я снова обиделась. И, развязав поясок, гордо распахнула полы халата. Блондин резко заткнулся. Окинул меня новым взглядом с головы до ног и расплылся в широкой шальной улыбке. — "Ну, крошка, а ты не так безнадежна, как кажется, — сообщил водник довольно и добавил тихо чуть в сторону. «Каст меня придушит, если узнает, что я это видел». Я оспаривать это утверждение не стала. Просто запахнула халат, завязала пояс и независимо направилась к двери в библиотеку. Но не дошла. Уже через пару шагов меня догнали, снова цапнули за локоть и уверенно втянули в одну из ниш. Ту, что к двери в библиотеку ближе. Несмотря на опьянение... По спине побежали мурашки страха. Помнится, в одной из таких вот ниш, причем в этом самом коридоре, мы с Дорсом когда-то поцеловались. Тут поцелуй. Но он был ничего так. Но, блин, повторения не хотелось совершенно. И дело не в том, что король синих не симпатичен. Причина тут куда более веская. Он мне слишком дорог, как друг. И я совершенно не хочу переводить наши отношения в другую плоскость. Водник, как оказалось, тоже не хотел. Те пару секунд, которые я стояла в оцепенении, он использовал не очень ожидаемым образом. Начал простукивать стену ниши. Потом что-то там, кажется, нажал и скомандовал. «Только не ори сейчас». Я послушно прикусила язык и рот ладонью накрыла. И тут же услышала очень неприятный лязг. Эта стена в сторону отъехала, открывая короткий освещенный коридор. «Идешь четко за мной. Шаг в шаг», — потребовал Дорс. Я решительно кивнула и двинулась за ним, а вскоре уже перешагивала порог библиотечной приемной. «Ну, нифига ж себе! Ну, Дорс, ну, жучара!» «Теперь стой и не шевелись», — отдал новое указание парень. А сам какой-то танцующей походкой продефилировал к стойке за которой обычно обитала невзрачная женщина из числа немагов. Подойдя к ней, перегнулся, что-то нажал и сообщил. «Все, можешь идти к стеллажам, только аккуратно и ничего лишнего не хватай, хорошо?» И добавил совсем тихо, но я все равно услышала. «Пьянь неугомонная». Опять стало обидно, но понимание того, что я добралась-таки до сокровищ, эту обиду стерла. Вот только... «А где тут книги по магии огня?» – спросила я. Водник отреагировал не сразу. Потом тяжело вздохнул и махнул рукой, мол, идем, пьянь. Ну, я и пошла. В результате книги выбирали вместе. Вернее, Дорс, как более подкованный в таких вопросах товарищ, выбирала, а я просто перебирала. И радовалась. Но ровно до тех пор, пока мне в руки не попала книга по боевым заклинаниям, которую блондин отнял. Почему? А вот освой, Дашенька, сперва всякую фигню бытовую, а потом еще раз в библиотеку сходим. Нормально? Но поспорить не получилось, и не потому что не хотелось. Причина была куда банальнее. У меня, судя по всему, вторая стадия опьянения началась. Голова стала тяжелой, и боль в висках появилась а еще тело как будто ватное стало, и силы уменьшались с каждой минутой. Так что уходила я из библиотеки, цепляясь за дорса обеими руками. И одновременно хихикала. Просто вспомнилось, как он заявился ко мне на чердак, обряженный в красную мантию с глубокими-глубокими карманами, в которых много чего вкусного поместилось. Так вот, в этой синей мантии карманы тоже контрабандистские оказались. По крайней мере, три тонкие книги, которые мы спёрли, влезли в один из них без проблем. Увы, повод погрустить тоже нашёлся. Уходили мы, как обычно, ножками. А мне ножками вот вообще уже не хотелось. Никак. Но на мой робкий вопрос, а почему не порталом? Водник ответил со вздохом. Слишком рискованно. Ты же знаешь, использовать магию вне специальных аудиторий запрещено. у у, -у а сюда ты не пешком пришел». «Выбора не было», — буркнул Дорс. «Стыдно?» «Нет, не стало, стало совсем сонно». И где-то на задворках сознания мелькнула мысль. «Блин, только бы повезло, только бы нас не застукали. А следом вторая. Я не дойду до общаги. Вот просто не дойду, и все». Как ни странно, водник меня понял, причем без слов но на руки, как в прошлый раз, не взял. Зато, когда мы выбрались из подвала, на произвол судьбы не бросил, а перехватил за талию и повел к башне огня, исполняя роль не то кавалера, не то вешалки. Мы пересекли небольшой зал, и, пройдя мимо огней, стражи двинулись вверх по лестнице. И вот тут я впервые за все время пребывания в Академии стихий искренне пожалела об отсутствии лифта. О, как бы он сейчас пригодился! Тащиться на самый верх, да еще в таком состоянии, это слишком. С губ сорвался жалобный стон, но Дорс моих страданий не оценил. «А нечего было незнакомое с пить», — укорил он. «Я бы тебе все рассказал, да?» «Угу», — буркнул водник. «Блин!» «Дорс, это секрет», — поспешила сообщить я. «Очень большой». Да я понял. Ну вот, он понял. А я кое-чего до сих пор понять не могу. Как думаешь, почему Глум так поступил? Почему дал мне это зелье? Король вражеского факультета и мой подельник по совместительству ответил не сразу. Ты важный свидетель, Дашка. Тихо, задумчиво произнес он. Вероятно, дело именно в этом. Возможно, он хотел тебя задобрить, подкупить... По крайней мере, будь на месте Глуна я, то я бы такой шанс не упустил. Меня довод синего не впечатлил совершенно. Но, несмотря на неадекватное состояние, я все-таки сумела прикусить язык. И даже кивнула, вроде как соглашаясь. Вот только сама... Нет, не верила. Глум четко дал понять, что в защите не нуждается, и ни словечком про показания не обмолвился. То есть на мои показания ему плевать. Следовательно, подкуп свидетеля исключен. Блин, ну в чем же тогда смысл этой гуманитарной помощи? Где, черт возьми, логика? Я нахмурилась и тряхнула головой. Нет, об этом я подумаю как нибудь в другой раз, например завтра. Ибо даже подброшенная ядовитым аристократом головоломка не в состоянии победить навалившуюся сонливость. Глаза слепались тело норовило перетечь в самое расслабленное состояние. И стремящийся к Морфею разум даже не отреагировал на внезапно раздавшийся звук торопливых шагов. Кто-то спускался навстречу. Причем настолько быстро, что спрятаться не было никакой возможности. И мы, разумеется, встретились. Причем у меня создалось впечатление, что для него, для Эмилия фон Глуна, наша встреча неожиданностью не стала. Куратор просто немного притормозил и окатил презрением сперва дорса, потом меня, а после вновь на водника глянул. Как это понимать? спросил Глун, вопрос адресовался моему спутнику. М-м отозвался тот м-м явление куратора всколыхнуло в груди не самые лучшие чувства. Тут же вспомнился наш последний разговор и угрозы, и всё-всё. Но магическое похмелье эмоции притупило, и ещё в памяти всплыло обещание, данное мне Глуном. «Ты не трогаешь меня, я не трогаю тебя». Так вот, я куратора не трогала, следовательно... «Мы гуляли», — сонно сообщила я. «У нас... у нас...» И тут исполняющий обязанности декана как рявкнет. «Комендантский час у вас!» Стало жутко. Так жутко, что даже усталость слетела. А вот объединение магическое никуда, увы, не делось. «Лорд Глун, мы...» Снова взял слово Дорс, но был прерван. «Вы нарушили приказ ректора!» «Черт, вот это самое поганое, когда из-за тебя, из-за твоего косяка кому-то влетают!» Ненавижу такие моменты. Я вывернулась из рук водника и смело шагнула навстречу взбешенному преподу. «Это все я, лорд Глун. Дорс ни при чем». Говорят, удача любит смелых. Так вот я теперь точно знаю. Врут. Если бы удача в самом деле смелых любила, я бы не пошатнулась. Тем более, так сильно. И не якнула бы. Тем более, так громко. А самое жуткое, что все это в каком-то шаге от куратора нашего курса произошло. Глуна, который и так, мягко говоря, не в настроении был, буквально перекосила. если раньше он тактично делал вид, будто не замечает, как я одета и в каком состоянии нахожусь, то теперь... — Ты, — прошипел лорд Глун, — что ты себе позволяешь? — И уже не мне, Дорсу. Чтобы я тебя здесь больше не видел, понял? Иначе вылетишь из Академии раньше, чем она. Последнее слово сопровождалось кивком в мою сторону. Я в этот момент попыталась отступить подальше, чтобы высказаться в защиту Дорса с более безопасного расстояния. Но меня поймали. Просто ухватили за руку и дернули на себя. Мерзость этого момента, Заключалось в том, что я была совершенно не готова к такому повороту. Ну и реакции после некоторых событий очень заторможенными были. В итоге я натурально споткнулась и точно бы грохнулась, если бы Глум не поймал. Но он поймал, а я ожидаемо залилась краской, но не от смущения, от досады. Блин, это же надо было так лохануться. — Все, — рыкнул куратор но снова не мне, а Дорсу. Свободен. Меня же ухватили поперек туловища, ну, вроде как за талию, но в данном случае именно поперек туловища, и потащили наверх. Я сопротивлялась. Причем не из вредности, а просто потому, что неудобно было. Вот только Глуну на сопротивление было плевать. Подобную локомотиву куратор тащил меня по лестнице и тихих протестующих визгов будто вообще не слышал. В какой-то момент начал оказаться, еще немного, и он уподобится пещерному человеку. В смысле, жахнет кулаком по голове, на плечо кинет и все, привет. Но аристократ все-таки, то есть, если и хотел так поступить, сдержался. А потом мы оказались у двери моего убежища, и Глун кулаком таки жахнул. Правда, не по моей голове, а по двери. Почти тотчас раздался щелчок отпираемого замка, и мы вошли. Правда, вопреки ожиданиям, и теперь Глун меня не отпустил. «Свет включи!» — рыкнул он. Реплика опять-таки адресовалась не мне. Никаких хлопков или чего-то подобного не прозвучало, но, тем не менее, люстра под потолком все-таки вспыхнула. Я невольно скривилась, свет по глазам резанул. И тут же зевнула, ибо, несмотря на стрессовую ситуацию, силы были на исходе. Мне ужасно. Просто нечеловечески хотелось спать. Вот только желания мои никого из присутствующих не интересовали. «Ты...» пропищал встречавший нас твир и негодующе дернул ушами локаторами. «Ага...» — в тон котику отозвался препод и добавил. «И ты почему не уследил?» Кузю наезд не впечатлил. Он опять дернул ушами, подарил мне хмурый взгляд и отправился запирать дверь. А сонную податливую намерянку потащили дальше. Соображалось мне все труднее. Гадкое магическое опьянение оказалось куда злее обычного алкогольного. Но я все равно заметила. Изначально Глун был нацелен на диван, но потом передумал и потащил дальше к кровати. Но когда мы дошли, усадил меня на эту кровать и, отступив на два шага, сложил руки на груди. В синих глазах куратора бушевал шторм. Вот объясни мне, Даша, процедил Глун. Зачем ты зелье выпила? Я же сказал, оно для Твира. Нет, удача меня сегодня определенно не любила, можно даже сказать, ненавидела. Ибо едва я открыл рот, чтобы пролепетать оправдание, как икнула. Самым позорным образом, словно реальная пьянь. А потом невольно сжалась, ожидая новой вспышки высокомерного куратора. Однако, к моему удивлению, недовольное выражение с аристократического лица исчезло. Глун шумно вздохнул и покачал головой, как показалось, устал. «Даша, Даша», — сказал он не без упрёка. «Ну вот что ты творишь?» «Я? Блин, да я ничего не творю» я просто пытаюсь выжить в условиях, в которые меня поставили. И я тоже, знаете ли, не железная. И тоже живая. И как любой живой человек, временами совершаю глупости. Вот как сегодня с этим дурацким зельем. А вот вы, лорд-куратор, не живой. Иногда кажется, что вы холодная мраморная статуя. И что мозг у вас в том же холодном режиме работает? Точно, расчетливо, без порывов. А самое смешное... Я понимаю, что в случае с вами это нормально. Истинные злодеи, они всегда такие. Правда, всю эту тираду я произнесла мысленно. Вслух же получилось только носом хлюпнуть. Так, понятно. Воспитательный разговор отменяется. Тем временем сообщили мне и добавили ровно. Спать ложись. Открыть рот повторно я не решилась, просто кивнула и застыла, ожидая, что профессор развернется и отправится на выход, потому что... Но сам же сказал спать. Вот только он уходить не спешил, все так же стоял у моей кровати и ждал. Причины такого поведения стали ясны практически сразу. «Спать, ложись», — повторил брюнет. И я поняла, мне не доверяют, меня контролируют. То есть глум не уйдет, пока не убедится, что я легла и уже никуда не денусь. «Мама дорогая, это что же? Мне прямо у него на глазах раздеться и лечь?» Я не выдержала и широко зевнула. Магическое опьянение дошло до крайней стадии и сопротивляться дреме стало невозможно. Тем не менее, это не помешало сообразить. У этой ситуации два пути развития. Первый. Я снимаю халат и забираюсь под одеяло самостоятельно. Второй. Я вырубаюсь, а раздевать меня и укладывать в постель приходится куратору. Что выбрать? Вопрос риторический. Поэтому я встала, кое-как справилась с узлом пояса и скинула халат на пол. Лицо потомственного аристократа и лорда в этот момент заметно вытянулось. Синие глаза странно блеснули, а я... Я банально свалилась на кровать и забралась под одеяло и стала глубоко плевать, смотрит на меня кто-то или нет. Сон оказался сильнее страхов и моральных терзаний. Уже засыпая, я край муха услышала тихое. «Дверь за мной запри и свет выключи». Утро нового дня я встретила в очень дурном расположении духа. Нет, причина была не в головной боли и прочих признаках похмелья, их у меня вообще не наблюдалось. И не в понимании того, как сильно я вчера лопухнулась, и на какие неприятности могла нарваться, если бы зяба не заметил моего отсутствия и не стуканул дорсу. И даже не в чувстве стыда за свое неадекватное поведение. Причина, по которой я лежала и хмуро разглядывала потолочные балки, была не банальной и предельно глупой. Я чувствовала себя обманутой. Да-да, именно так пусть я не столько уснула, сколько упала без сил, пусть в тот момент в моей голове не было никаких мыслей, и пусть сны с участием куратора меня бесят и вообще, но я злилась. Злилась из-за того, что он не приснился, и попутно бесилась из-за того, что злюсь на то, что он не приснился. Женская, блин, логика. Единственным поводом для радости было то, что истинных причин моего дурного настроения никто не понял. Кузя просто отмалчивался. Кракозябр же пришел к выводу, что злюсь на себя и принялся ворчать, что не так уж я и виновата. С каждым, мол, могло случиться, и вообще любое зелье может дать побочный эффект, особенно при первом применении. Вот лучше бы он мне вчера про вероятность побочного эффекта сказал. Зараза. Увы, ни лежание в постели, ни зудящий голос призрачного монстра улучшению настроения не способствовали. Поэтому я заставила себя встать, завернулась в халат и, мысленно наградив глуно и зябу парой нехороших эпитетов, проследовала в ванную. Утренние процедуры настроения ни капли не улучшили. В итоге на завтрак я шла в состоянии, ну, очень унылого... <смех> ...человека. Ни с кем видеться, и уж тем более разговаривать не хотелось. Но даже временного одиночества мне не светило, ибо уже на лестничной клетке поджидал каст. Едва я появилась, огневик шагнул навстречу и, обвив рукой талию, поцеловал в щеку. Сначала захотелось увернуться, но в последний момент я передумала. В конце концов, от титула его девушки пока никуда не деться. Следовательно, придется терпеть и притворяться скромняшкой. «Что случилось?» — увлекая к лестнице, спросил парень. «Почему ты такая хмурая?» «Ничего», — стараясь казаться спокойной, ответила я. Правда, Каст не поверил и спросил уже строже. «Даша, что произошло?» А я задумалась. Говорить Касту о ночном походе в библиотеку или не стоит? С одной стороны, мы теперь в одной связке, и он не враг. С другой, Каст мое стремление к практике не одобрит точно. Более того, может банально запретить, ибо опасно, и правила Академии никто не отменял. Короче, рисковать не хочется. Вот если не буду понимать, что там и как с заклинаниями, тогда можно попробовать о помощи попросить. А сейчас лучше промолчать. Но чем тогда объяснить тот факт, что Дорсу отныне запрещено показываться в нашей общаге? Ведь эта информация рано или поздно всплывет. Да аж. В голосе короля факультета послышалось нетерпение. «Ничего», — вновь буркнула я, потом судорожно вздохнула и добавила. Просто зябой немного повздорила. «Причина?» — не желал отставать каст. Да ничего особенного, обычные бытовые трудности. Вновь судорожно глотнув воздух, я таки придумала причину. Неправдоподобную, но хоть какую-то. «Этот зараза меня критикует. Говорит, я ужасная неряха. А я, между прочим, устаю сильно и, в конце концов, имею право чуть-чуть разбросать вещи вечером, чтобы собрать их утром. Губы рыжего пижона тронула легкая улыбка. Не уверена, но, кажется, разбрасывание вещей вызвало у него какие-то неправильные ассоциации. И впрямь мелочи. Не переживай. Хмыкнул Каст и тут же предложил. Кстати, как ты смотришь на то, чтобы прогуляться по городу сегодня? Не прямо сейчас, после обеда. Заманчиво. За все время, проведенное на Поларе, я ни разу не покидала стен Академии. Ну, не считая нескольких прогулок в саду. Вот только... Нет, Каст, сегодня точно нет. Почему? Тут же нахмурился парень. Я почти призналась. Настроение дрянь. Хочу побыть одна. А в ответ услышала спокойное и несколько неожиданное. Ладно, Дашунь. «Как скажешь». Больше ни допросов, ни приставаний не было. Мы спокойно дошли до столовой, взяли поднос и уселись за привычный столик. Потом оба, не сговариваясь, чуть заметно кивнули сидящему за другим столиком королю водников и приступили к еде. Каст поддерживал обычную, ничего не значащую беседу, перешучивался с сотрапезниками Я привычно отмалчивалась, отмечая про себя, что сегодня в столовой народа гораздо меньше, нежели вчера». Похоже, часть студиозусов свинтила в город, несмотря на некоторые ограничения, которыми нас наградили. А потом меня отвлекли. «Мне сегодня такой сон приснился», — отхлебнув местного аналога кофе и мечтательно закатив глазки, сообщила Велора. «Такой что?» «Что?» — вмиг откликнулась Кэсси. Велора томно вздохнула и уставилась в потолок. «А я вдруг поняла». Если сейчас окажется, что ей приснился фон Глун, то я за себя не отвечаю, и плевать, что Глун — враг и убийца. «Мне приснилось, будто я на королевском балу», — выдержав патетическую паузу, выдохнула девушка. «И на мне такое платье!» Парни, в том числе и Каст, дружно застонали, и столько страдания в их интонациях было, что я невольно улыбнулась. А Велора, которая на правах подруги кастовой сестрички больше положенного себе позволяла, поджала губы и фыркнула. Все остальное она рассказывала очень тихо, практически на ухо Кэси. Я же невольно закусила губу и снова напряглась. Опять вспомнились собственные сны. И если раньше я была убеждена, что дело в подсознании и скрытом мазохизме, то теперь после обнаруженных алых простыней в спальне Глуна уверенности поубавилось, А ведь есть еще и шрамы, и... Черт! Нет, сны с участием куратора какие-то не такие, ненормальные. И мне реально нужно пообщаться с девчонками на этот счет. Ну, вдруг? Вдруг я не одна такая? Вот только как к ним с этой темой подступиться? Я для них чужачка, а вопрос очень щекотливый. Настолько щекотливый, что проще удавиться, чем спросить. В общем, из-за стола я встала в еще худшем настроении. Правда, Каст этого не заметил, ибо едва мы водрузили подносы на стол для грязной посуды, его окликнул Дорс. Я, как и Каст, обернулась и увидела рядом с водником еще двоих. Одного знала. Сатол, король факультета воздуха. А вот девушка, составлявшая компанию местным величеством, была, кажется, с факультета земли. Неужели тоже королева? Каст... «Давай сюда», — позвал блондин. Огневик кивнул, но прежде чем отправиться к коллегам, повернулся и спросил. «Сама до общаги дойдёшь?» «А что происходит?» — не постеснялась уточнить я. «Собрание у нас», — пояснил Каст. «Не общее, только короли факультетов». «Ага, я так и думала». «Дойду», — ответила я уверенно. Каст довольно улыбнулся, подхватил мою руку и, чмокнув ладонь, помчался к остальным. Я же, слегка смутившись от такого простого, но галантного жеста, направилась на выход. И уже там, у дверей студенческой столовой, меня перехватила тауза. Водница, которая состояла в свите Дорса, пихнула мне в руки бумажный пакет. И мне не требовалось в этот пакет заглядывать, чтобы понять, там те самые учебники, которые мы вчера из библиотеки вынесли. «Спасибо», – прошептала я девушке, стараясь не привлекать лишнего внимания, поспешила в общагу.